Вообще-то зоки и раньше иногда догадывались, что плохо поступать нехорошо А как Бада к ним вернулся, решили начать новую жизнь и делать все правильно Для начала новой жизни они, ничего не сказав Баде, отправились к муравьеду извиняться Муравьед утеплял к зиме свою нору и встретил их не очень-то приветливо Он еще не забыл, как ему из-за них досталось Эм... эм... эм зог Мёдов, не зная, как приступить к делу. Э, что это вы делаете? Утепляюсь. И к чему это вы утепляетесь? В зиме? А чем это вы утепляетесь? Фанерой. И думаете, хорошо получится? Никуда я с вами больше не пойду. И не подлизывайтесь. Да нет же. Да что это и муравьедушка? Мы ты... пришли прощение просить. Угу. И всё? Зоки слегка замешкались, потом минутку посовещались между собой и подтвердили: "Всё. Прощание и два листа фанеры для хорошего дела". Муравьёт с сомнением покачал головой, но фанеру дал, и зоки, нагрузившись, стали продираться домой через лес. Фанера то и дело застревала между деревьями и вырывалась у них из лап. При этом она брекала и бодалась, как четыре бады, но зоки решили сделать баде подарок и упрямо тащили её вперёд. Между тем, не дождавшись зоков ни к завтраку, ни к обеду, Бада очень испугался. Ведь он уже привык к зокам и полюбил их. Он решил, что зоков украли. Чтобы найти воров, он позвонил в бюро находок и сказал. А -а «Алло, у меня украли зоков». «Вы не ошиблись. Зоков у нас не крадут. Может быть, это вас зоки украли?» «Нет». Когда может быть, у вас украли что-нибудь кроме носков? Мёд, например, или шоколадки? Нет. Носков украли. Тут он в окно увидел носков. Они шли по дороге из леса и что-то тащили. А -а вот они, дошлись. Спасибо, большое спасибо. Пожалуйста. Мы очень рады, что вы очень рады. Бада выскочил на кролечка и затанцевал от нетерпения. Сейчас я их отругаю, нет, поцелую, нет, набадаю. Нашлись, родненькие! Зоки, отдуваясь, подошли к дому, сложили фанеру на лужайке и издали закричали. Ба-да! Мы больше не будем! Мы теперь хорошие. Ага. Что не будете? Ну, нет там шоколадки, хулиганить не будем, обманывать и воровать. А? Ага. Бада недоверчиво посмотрел на Зоков. А, а Фаниру, зачем в лес насиле? Ну то не твоё. Это Мау Мураведа попросили, чтобы тебе сюрприз сделать. Да. Бада удивился, но спрашивать ни о чём не стал. Он побежал на кухню готовить ужин, а Зоки потащили Фаниру в мастерскую готовить сюрприз. Первым делом они разыскали в шкафу журнал мод и убедились, что для тёплой одежды необходим плотный материал. Конец цитаты. Затем испытали фанеру на прочность и согласовали фасон. Потом по выкройке напилили лобзиком из фанеры всяких нужных деталей и разных штучек для красоты. Сколотили все гвоздиками, полюбовались и побежали звать Баду. Бада, Бада! Мы себе одежду сделали! Ага! Бада видит, зоки от радости подпрыгивают, его за собой тянут. Их-хих! Эта рюшая одежда получилась прочная, не вмяться, стирать не надо. А если в пруд в неё попадёшь, ни за что не утонешь. Будешь как корабль плавать. Буль-боль. Ну? Притащили Баду в мастерскую, а там гвозди валяются, опилки и что-то стоит посередине. Это что? Штанишки. Правда, красивые. А-ха. А стоят почему? Ну, самостоятельные, потому что... А вот смотри, еще пальтишко, шарфик вот Стал показывать Меодов, гремя фанерками А это? Бада поднял квадратный фанерный лист Платочек, пуховый платочек, баточка, мягенький, теплая страсть Платочек? Зуки попятились А вот я вас сейчас в этот платочек позаворачиваю Сердито топая копытами, бада помчался в комнату за ветвистыми рогами А! Зоки кинулись в расстекную, и пока Бада туда-сюда бегал, все куда-то попрятались. Бада прибежал, размахивая рогами, с ходу поддел пальто, нацелился на штаны и замер. Штанишки были все в оборочках, пуговках, бантиках, а карманов было столько, что некоторые сидели один на другом. И Бада вдруг догадался, что Зоки очень старались. Он осторожно снял с рогов пальтишко и виновато вздохнул. «Ну вот, а я решил, что они нарочно, а они хотели как лучше, а я ничего не понял, а они теперь от меня уйдут!» Он бросил рога и побежал на улицу. «Зоки, Зоки, я больше не буду, простите меня!» Но там никого не было. Только деревья осуждающие шумели, небо хмурилось, а поляна у коризни накачала цветами. Бада вернулся и обшарил весь дом, но Зоков нигде не было. Тогда он расставил везде открытые банки с мёдом, а между ними выложил шоколадными плитками дорожки. Но и это не помогло. К ночи заладил дождь. Что ж я наделал? Что ж я наделал? Что ж я наделал? Носки, носки! кричал себе Вада, беспрестанно выбегал на крылечко и кричал в темноту. Носки, носки! Потом не выдержал и шлёпая копытами по лужам, побежал на поиски. Поздно ночью он вернулся грязный, усталый, одинокий и хлюпая носом, поплёлся спать. На кровати, свисе фи лапы, чинно рядком сидели зоки. Ладарчики вот тебе приготовили, пролепетал Мюодов, а остальные молча хлопали глазами и что-то мяли в лапах. У бады от радости подкосились все четыре ноги, и он сел прямо на пол. А зоки протянули ему по-настоящему шерстяному носочку и запели: "Один злочит, другой злочит, от души дарят носочек, чаще тот носин носок, что связал любимый злок". Ваду улыбнулся и взял носки, а увидев, что все носки как из зоки разного размера, да к тому же связанные из его шерсти, засмеялся. Зоки слегка смутились и тоже засмеялись. А теперь скорее спать. Завтра нам рано вставать, будем учиться всё делать правильно. Вот пока и всё. Как всё? А что было завтра? Я думаю, завтра Зоки исправились. А я думаю, Бада исправился. Завтра будет завтра. Но если пораньше лечь в кроватку, закрыть глаза и улыбнуться, начал папа, и дети наперегонки помчались спать. Селёдка делала зарядку. Хвостом веляла по порядку. Минут 15 повляла, и бах, вплыла вода, сделала